Глава двадцать вторая Алена Жара стояла невыносимая. Зря я решила пройтись к больнице пешком. Нужно было согласиться, чтобы Антон отвез меня в клинику. Он хотел, а я чувствовала себя неуютно. Последнее время мужчина делал слишком много для нас. На прошлой неделе привез огромные мягкие буквы, из которых легко складывалось имя дочери – А ведь я лишь раз упомянула о них, и то мимоходом. Антон помнил все. Он так напоминал Дениса, что иногда мне казалось, что это он и есть. Мимика, жесты и улыбка. Как я раньше не замечала этого. Мне хорошо и плохо рядом с ним. Я чувствую себя защищенной, окруженной заботой, но Антон одним своим присутствием, бередит во мне старые раны. Вчера я чуть не поцеловала его, просто забылась. Мы стояли на кухне, готовили пасту, смеялись, и мне показалось, что я перенеслась в прошлое. Когда-то с Денисом мы также готовили ужин. Антон подошел ближе, открыл дверцу, потянулся за специями и прикоснулся к моей спине. Знакомый аромат, такое манящее тепло мужчины, Я сама не поняла, как повернула голову и открыла губы, и я остановилась за секунду до поцелуя. Так стыдно мне давно не было, а Антон сделал вид, что не заметил ничего. Мужчина целый вечер смешил меня и утащил на диван смотреть молодежную комедию. Мы сидели так близко, и этот вечер так сильно походил на наши с Денисом, что я уже начала путаться в прошлом и настоящем, Антон, Денис... Границы размывались с каждым днем, и это пугало до чертиков. Я не должна тянуться к брату мужа. Он дядя Снежки. Он не может стать моим мужчиной. А я его женщиной, потому что принадлежу другому. Или уже нет? Тряхнув головой, я отбросила волосы назад и решительно вошла в клинику. Прямо в холле меня ждал мой лечащий врач. Странно. Неужели произошло что-то ужасное? Рука сама легла на живот в защищающем жесте. «Алена Сергеевна, добрый день. Рада видеть вас. Отлично выглядите. Пойдемте?» Женщина, улыбаясь, указала на лифт. Я чувствовала себя пациентом с душевным расстройством. Со мной обращались чересчур услужливо, что не просто настораживало. В памяти всплыли самые ужасные варианты из тех, которые я прочла в интернете. Но сильнее всех билась в голову мысль о раке. Неужели моя малышка больна? Я еле дошла до кабинета. Первые несколько минут я слушала врача, не понимая, к чему она ведет. Какая-то медсестра, какой-то однофамилец, ЭКО в один день. Мне очень жаль, но отец вашего ребенка не ваш муж. Наша клиника приносит вам свои извинения, и готова выплатить компенсацию за то, что сперма вашего мужа была утилизирована. Ему придется сдать ее повторно. Наши врачи проведут вам повторную процедуру ЭКО абсолютно бесплатно, как только вы будете готовы к такому событию. Если вы решитесь отказаться от ребенка, которого носите сейчас, больница поможет вам оформить все документы – роды, обслуживание, юридическое сопровождение – «Все бесплатно для вас». Я слушала врача и не могла осознать ужаса всей ситуации. «Это ребенок не Дениса?» Они уничтожили его биоматериал. Руки тряслись, а внутри все заледенело. Я больше не чувствовала жару. Мне стало невероятно холодно. Я сорвалась, что-то кричала, а затем поняла, что все бесполезно. Ни мои слезы, ни грубые слова. Ничего не изменят случившегося. Я опять беспомощно раздавлена обстоятельствами, которые не в силах изменить. Не помню, как вышла из кабинета, как спустилась на первый этаж и вышла из клиники. Я шла, не разбирая дороги. Неважно куда, неважно как, из этого состояния меня выдернул мужчина. Незнакомец. Перегородил путь и стал что-то говорить. Я ничего не поняла, кроме одного. Он и есть отец моего малыша. Это из-за него моя жизнь пошла под откос. Он что, не мог выбрать другую клинику? Какого дьявола? Давайте выпьем с вами сока в этом кафе. Он показал на рядом стоящее здание, на первом этаже которого висела яркая вывеска «Шоколадный рай». Я горько усмехнулась, но последовала за мужчиной. Постепенно я возвращалась в реальность – Даже стала изучать мужчину, высокий, спортивного телосложения, добрый мягкий взгляд, правильные черты лица, никаких уродств. Только он абсолютно не походил на моего Дениса, блондин с пухлыми губами и цвет глаз другой, и нужной мне родинки нет, все не то. Как бы не был хорош собой этот незнакомец, ставший донором моего малыша, он не Денис». Я даже не смогу сделать вид, что этой ошибки не было, если Снежана будет похожа на него. «Как вас зовут?» «Алексей». Я уже представлялся. «Простите, мне нехорошо». «Что? Где у вас болит?» Мужчина вмиг подлетел ко мне и тут взял за руку и внимательно заглянул мне в лицо. В его глазах плескался ужас и страх. «Живот ноет. Давайте вернемся в клинику». Я даже растерялась от его напора. «Нет, с малышкой все хорошо. Просто новости поразили меня. Я до сих пор не могу поверить, что вы, а не ваш муж», подсказал мужчина и мягко улыбнулся. «Понимаю. Для меня это тоже потрясение. Мы с женой ждали малыша, но на раннем сроке у Юли случился выкидыш». «Мне жаль». «Спасибо». «Этот малыш, которого вы носите под сердцем, просто чудо. Я невероятно счастлив, что скоро он родится». «Она». Машинально поправляла я, а затем решила открыть все карты. «Снежана». «Снежка». Отчество язык не повернулся произнести. Лучше вообще не упоминать. Опустить столь важную деталь. Я не готова к разговору. Не сейчас. «Простите, мне пора». Я подскочила со стула И бросилась к выходу. Мужчина задержался, оплачивая не непринесенный заказ. Этой форы мне хватило, чтобы выскочить на улицу и поймать частника. Ехать домой, чтобы остаться один на один с проблемами, я не хотела. Как и беспокоить родителей. Софа была в другом городе с Гришей и его дядей, поэтому я и назвала адрес офиса. Мне нужно поговорить с Антоном. Он поможет мне совсем разобраться.